С того времени Екатерина уже называлась царицей. В том же году молодая царица доказала целому свету, что она достойна своей блистательной судьбы. «Милые слушатели, когда вы узнаете, что она сделала, то, наверное, поблагодарите Бога за счастливый выбор Петра». Казалось, этот необыкновенный государь проникал своим быстрым взором в будущее и, возводя на русский престол Екатерину, видел в ней не только любимую супругу, но и гения-спасителя России. Да, друзья мои, имя Екатерины должно быть навеки незабываемо для вас. Послушайте рассказ о ее великом деле. Для этого мы должны обратиться к тому времени, когда слух о Полтавской победе, разносясь по Европе, заставлял во всех ее государствах с удивлением говорить о русских и особенно об их славном Петре. Только теперь, когда он победил до да то непобедимого Карла... Все в полной мере поняли его величие, все начали другими глазами смотреть на его царство, которое еще так недавно считали полудиким и азиатским. Перемены в мыслях повлекали за собой большие перемены в делах. Дания снова предъявила свои права на области, отнятые у нее Швецией. Станислав Лещинский потерял престол, предоставленный ему Карлом. Август II, благодаря покровительству Петра, простившего его трусость и поступок с падкулем, снова получил этот престол и из благодарности, а может быть и из боязни к знаменитому победителю шведов, не спорил с ним о Лифляндии и отдал ее под его власть. В июне 1710 года не только вся Лифляндия, но даже и вся Эстляндия и Карелия и часть Финляндии с ее главным городом Выборгом уже принадлежали русским. Теперь великий план Петра был осуществлен. Его любимица, юная столица Севера, была в полной безопасности, была окружена со всех сторон русскими землями. Весело отмечал он в ней свои блестящие победы. А в то время грозная туча собиралась на него с юга. Карл XII со времени Полтавского сражения жил в Турции и не хотел уезжать оттуда до тех пор, пока не уговорил султана начать войну с Россией. Долго турецкий султан не соглашался с ним, не имея причины ссориться с русскими. Но Карл полтора года жил в Бендерах, полтора года твердил турецким министром, что для их собственной пользы нужно остановить беспрестанно возрастающее могущество России. Поэтому нельзя удивляться тому, что он, наконец, преуспел в своих намерениях И Турция в ноябре 1710 года объявила войну русским. Петр принял это известие без страха, хотя эта война могла быть в то время очень опасна для него, потому что с многочисленной турецкой армией шли дикие варварские толпы татар и нагайцев. Помощниками русского царя были только ненадежные поляки, беспрерывно спорившие между собой о своих королях Августе и Станиславе, и два господаря – молдавский Контимир и валахский Бранкован. На последних он надеялся гораздо больше, чем на поляков. Они оба, спасая себя и свои владения от притеснений турок, Просили его принять в свое подданство их области и за это обещали помогать русским и объединить с ними свои войска. Петр, рассчитывая на эту помощь, спокойно отправился в поход в марте 1711 года вместе со своей супругой, уже объявленной царицей России. Перед отъездом из Москвы, заботясь о том, чтобы государственные дела были в полном порядке, и во время отсутствия государя он учредил сенат. Или такое верховное присутственное место, члены которого избранные из первых чинов царства, смотрели бы за правосудием, за государственными доходами, даже за военной службой и судили бы преступников. В июне царь со своими гвардейскими полками и с отрядами генералов Вейде, Аларта и Репнина уже переправился через Днепр и вступил во владение своего союзника, господаря Молдавского. Верный своему слову, Кантемир встретил его с усердием и преданностью. Войско его было готовы сражаться за русских, но не таков был Бранкован. Этот бесчестный грек, прильстившись обещаниями турок, изменил Петру в то время, когда прямодушный царь, не предполагая возможности такой низкой измены, уже перешел границы своих владений и был на земле врагов. Ужасно было положение, до которого этот изменник довел русское войско. Вообразите, что оно отдельным двадцати двухтысячным корпусом под командованием самого Петра перешло реку пруд и было там встречено вместо ожидаемых союзных валахских полков» целой турецкой армией, состоявшей более чем из ста тысяч человек, помимо шведских отрядов Карла XII, помимо поляков, приверженцев Станислава Лещинского и помимо крымских и нагайских татар, обошедших русских сзади. Прибавьте к этому полный недостаток в съестных припасах, невозможность достать их в земле неприятелей. Жестокость этих неприятелей и вы поймете все мучения, какие должен был испытать Петр, чувстве, что его собственная неосторожность и доверчивость к обманщику были виной несчастья. Терзаемый этой мыслью больше, чем опасностями, грозившими со всех сторон, он пришел в уныне через несколько дней после несчастного перехода через пруд, когда его небольшое войско еще уменьшилось из-за отчаянных стычек с неприятелем, и когда этот неприятель окружил весь русский лагерь рвом, и только ожидал прихода артиллерии, чтобы открыть пушечную пальбу по всей русской армии. Это было в ночь на 11 июля 1711 года. Страшная ночь, казалось, предвещавшая погибель нашему отечеству. Мрачен был вид лагеря русских. Все они приготовились умереть, иначе нельзя было спастись от плена и унижения. Так чувствовал каждый воин Петра. Но что же чувствовал он сам?